Глава 18. Незваные гости Казалось, время в долине остановилось. Древний замок демонов, возрожденный с глубины веков, замер, величественно вонзивший шпилями в небо. Немногочисленные слуги, так и не вернувшиеся на форпост, не спеша выполняли свои обязанности. Ветер колыхал знамена на башнях, а на парапетах стен сидело множество вепов, ожидающих появления своих магов. Процесс запечатления происходил медленно. В отличие от вепов, многим одаренным не так просто преодолеть в себе боязнь этих разумных. Даже несмотря на наглядные примеры, требовалось время, чтобы разрушить заложенные с детства страхи. Ирисана укладывала сына в люльку, когда Саш появился на пороге комнаты. «Не хотела тебя отвлекать, но есть новости», — обернулась она к мужу. «Что, родовая память сына уже проснулась?» — удивленно приподнял брови Саш. Он обнял и поцеловал жену. Они замерли в объятиях на некоторое время. «Нет», — нехотя, освободившись из рук мужа, вздохнула Ирисана. «Появилась другая проблема. Я отправила один из тренировочных штурмовиков по координатам, указанным в сведениях со старой исследовательской базы. Ага, значит, прыжковый корабль все же нашелся». Довольно потер руки Саш, кинув взгляд в сторону ребенка. «Не переживай, сын уже спит», — усмехнулась Ирисана. «Удивительно послушный мальчик». «Рассказывай!» Саш подхватил Арисану на руки и устроился вместе с ней на ближайшем диванчике. «Транспорт нашелся!» Кивнула жена и со вздохом продолжила. «Но где, в каком виде и с каким сопровождением?» Сначала в указанной точке ничего не обнаружили. Пилот прочесал весь сектор, но судна там не было. На всякий случай он запустил поиск по сигналу маяка, хранившегося на коммуникаторе, полученном от главы школы псионов. Отзыва не пришло. Тогда пилот, служивший раньше в поисковом отряде на границе герцогства, включил стандартный запрос для таможенного досмотра судна и неожиданно получил ответ от малого исследовательского зонда. В точке, откуда пришел сигнал, находились и корабль, и зонд, и даже чужой приводной маяк. Транспортом был стандартный роботизированный модуль-носитель. Такой же доставлял наши боты в систему. Вероятно, кто-то уже пытался его вскрыть. Автомат управления воспринял эти действия как нападение и произошел взрыв. Многочисленные фрагменты, летающие рядом, указывают на то, что кораблю излишне любопытных разумных здорово досталось. Моему эскину удалось идентифицировать обломки. Скорее всего, вскрыть транспорт пытался кто-то из космических мусорщиков. По крайней мере, некоторые части обшивки указывают на старенький буксир. Эти типы шляются по местам крупных космических стычек и собирают останки погибших кораблей. По-видимому, именно так к ним в руки попали судовые журналы. Помнишь, в послании старого пирата из древних времен говорилось, что они хорошо потрепали военных? Так что уничтоженные суда вполне могли вывалиться из полевой туманности и привлечь внимание в наше время. Фрагменты древних кораблей очень ценятся на черном рынке. Некоторые старые технологии людям так и не удалось восстановить. «Несмотря на уйму лет, проведенный в космосе, кое-какое оборудование еще неплохо работает». «Ясно», — кивнул Саш. «Легко предположить, что на обнаруженном корабле нашли записи о пропавших в облаке пиратах». «Тогда старьевщики стали забрасывать полевую туманность поисковыми зондами». «Весьма длительный процесс, но дешевле и гораздо безопаснее слепых прыжков». «Один из аппаратов и нашел скрытую систему». «Я тоже так думаю, а вот по прибытии сюда мусорщику не повезло». — улыбнулась Ирисана. — Робот наверняка отозвался на чужой запрос. Это ведь аварийный кораблик. Но без контроля доступа на борт не пустил. Все попытались вскрыть неуступчивую скорлупку, а она возьми и рвани. Видно, у грабителей в запасах нашлось достаточно запчастей, чтобы подлатать судно и унести ноги. Анализ разлета осколков позволил Искину определить примерное время событий. Лет 10 назад. — Так и в чем проблема? — удивился Саш. «Раз за столько времени никто сюда не вернулся, значит, подранку не суждено было выбраться из полевой туманности». «Дело в том», — покачала головой Ирисана, — «что, судя по записям в памяти, поисковый модуль вернулся сюда совсем недавно и принес пространственный маяк. А значит, нужно скоро ждать гостей, и вряд ли это будут простые мусорщики. Оборудование приводного маяка дорогое и имеет защиту от злома. И с кем вскрыл программу, и мы можем в любой момент заблокировать сигнал?» Но координаты системы чужакам уже известны, так что они могут совершить прыжок и без майка. «Ага», — ухмыльнулся Саш, — «собираешься использовать сигнал, как сыр в мышеловке?» «Жена у тебя умница», — довольно кивнула Эрисана. «Если есть такая возможность глупо не воспользоваться. Не надо будет ловить пришельцев по всей системе. Я попросила провидец и Лассию посмотреть варианты будущего». Ты же знаешь, когда предсказатели спрашивают о чем-то определенном, им легче ориентироваться в выборе. Подруги говорят, что чужаки появятся на днях. Ряби в вероятностях нет, так что мы с ними справимся. Да и наших пилотов нужно потренировать на мышках, прежде чем ввязываться в бой с республиканцами. Я так понял, координат прыжка в поисковом зонде ты не обнаружила, вопросительно посмотрел на жену Саш. Перестраховались паразиты, вздохнула девушка. После перехода данные с памяти зонда были стерты. «А маяк всего лишь точка привода». «Эх, хотел с вами побыть, а придется лететь», – загрустил Саш. «Успеется, на днях не значит сегодня». Ирисана спорхнула с коленей мужа и потянула его в соседнюю комнату. Бросив взгляд на спящего в люльке ребенка, она добавила. «Я послала зов Елея. Величайшая присмотрит за сыном». Сидеть у маяка Сашу пришлось два дня. Правительцы назвали лишь примерную дату появления гостей. Искин разработал несколько хороших вариантов по нейтрализации пришельцев. Демон выбрал тот, что позволял максимально сохранить чужие суда, даже в случае военного столкновения. А главное, проникнуть в центр управления головного корабля, чтобы не дать экипажу стереть координаты системы. За год до событий. Флагман пиратской эскадры. Командор Ригансек недовольно смотрел на посетителя каюты. Ну что, опять приперся, старик, больше денег не дам. Ты и так должен мне стоимость своей посудины. Той, напомни мне, сколько нам задолжал этот неудачник. Командор кинул вопросительный взгляд на своего заместителя, неподвижно замершего рядом с его креслом. Немного не хватает до 10 миллионов, сверившись с данными компа, быстро отозвался помощник. Старик! опять повернулся к гостю пират, я к тебе и так слишком добр! Последнее время ты не приносишь прибыли. «Я не виноват, господин», — запричитал гость. «Просто недавно у меня пошла полоса неудач. Тигач опять наскочил на старую мину. Два двигателя потеряны, а прибыли с найденного корабля почти не получили. За хлам много денег перекупщики не дают. Видно, пора на покой. Нюх уже не тот». «Да тебе на покой было пора, когда я еще не родился», — усмехнулся командор. «Только сначала долги нужно отдать, а уж потом отдыхать». «Я понимаю, господин, виноват!» Жалобным стоном запричитал старый мусорщик. Он не один год снабжал пиратов запасными частями, снятыми с поврежденных и разбитых кораблей. Кое-как удавалось сводить концы с концами, но возраст уже давал себе знать. Частенько стала отказывать интуиция, без которой невозможно что-то раздобыть на местах былых сражений. Старик решил использовать последний козырь, чтобы оставить опасную работу и уйти на покой. Получив порцию упреков, он перешел к делу. «Я пришел не просто так. Хочу продать информацию. Цену возьму небольшую, лишь бы хватило на безбедную старость». «Ого!» — ухмыльнулся пират, переглянувшись с помощником. «Да ты, оказывается, богач, а все время приходил клянчить деньги. Нехорошо обманывать друзей». «Сам хотел сработать, но, видно, годы не те». В этот раз не смутился гость. «Вот часть данных для первичной оценки и стоимость моей доли». Старик протянул хозяину каюты информационный кристалл. Заинтересовавшийся командор подключил накопитель к личному компу. Хотя старик-мусорщик известный пройдоха, впрочем, как и все пираты, но во вранье замечен не был. Через несколько минут, ознакомившись с данными на кристалле, командор оторвался от сведения на экране и поднял задумчивый взгляд на терпеливо ждавшего гостя. Откуда узнал? «Других свидетелей нет», — понял скрытый вопрос старик. «Вы же помните, я работаю без напарника, а ремонтные роботы окружающим пространством не интересуются!» «Рассказывай!» Серые глаза пирата с ожиданием смотрели в лицо старика. Не каждый день гости приносят такие подарки. Гость некоторое время собирался с мыслями, а потом начал. «Лет десять назад знакомые по ремеслу соседи выловили старый корабль возле рукава полевой туманности на окраине сектора. Вы должны помнить...» Шум в сети поднялся нешуточный. Повезло ребятам. Доход от продажи находок судна позволил им сразу уйти на покой. Корпус посудины сильно пострадал, но внутри сохранилось кое-какое вооружение и куча еще живой робототехники. Скорее всего, военный корабль подбили в схватке возле туманности. Потерял ход, выбраться из нее не смог. Экипаж без спешки покинул судно, сняв из и уничтожив всю информацию. На распродаже мне тогда достался неисправный регенератор. Как раз вам были нужны запчасти для своего оборудования. «Помню, помню», — кивнул командор. «До сих пор древние блоки работают лучше сегодняшних поделок. Умели люди тогда вещи производить?» «В поврежденной капсуле устройства находился труп десантника», — продолжил старик. «А личный комп у человека отсутствовал, но в кармане нашлась камера регистратора. С нее-то я и скачал кое-какие данные. Судно пострадало в нешуточном бою. Военные гоняли пиратский крейсер». Тут доставило много проблем и сдаваться не стал, углубившись в плотное полевое облако. Плен грозил пиратскому экипажу большими неприятностями. Парни много крови попортили военным. В регистраторе обнаружилась интересная запись разговора. Беглецы захватили корабль еще более старой цивилизации. Представляете, сколько бы стоила эта штука в наше время? Вот тогда я и влез в долги, купив кучу исследовательских зонтов. Один из них вернулся из обратного прыжка. К сожалению, пиратов и корабль древних я не нашел, но неизвестная обжитая система стала моей наградой и проклятием. Зонд принес координаты свободного кармана, спрятанного в пылевом облаке. Я поспешил туда, чтобы все исследовать. К моей радости, первый же поисковый сигнал принес хорошее известие. Отозвался автоматический маяк чужого судна. Оставив подробное исследование системы на потом, я рванул к находке. Это был неправильный выбор. «Куда бы он делся? Висел себе в системе кучу лет и еще бы провисел. Жадность меня сгубила. Подвел тягач поближе к найденышу. Никогда раньше такого судна не видел. Десятка два мощных двигателя странной конструкции, не меньше. Я уже потирал руки в предвкушении, но действительность оказалась намного грустнее». Не раз приходилось вскрывать военные суда с полуживыми центрами управления, так что на панические вопли электронного мозга по каналу связи я внимания не обращал, а зря. Едва роботы-ремонтники пробились, и внутрь произошел взрыв. Конструкцию найденыша просто размазала по пространству. Мой сигач потерял пять двигателей из шести. Еще немного и я бы вечно болтался на краю неизвестной системы. К счастью, для моей скорлупки и одного движка хватило с избытком, чтобы выбраться оттуда. Настолько значительные повреждения судна загнали меня в нищету. Все это время я пытался из нее выбраться, но ни сил, ни денег не хватало. Дикари в системе только начинают осваивать космическое пространство. Даже один почти невооруженный корабль мог бы захватить господство над ними. Эти данные — единственный мой шанс хоть немного пожить для себя напоследок». Старик с ожиданием смотрел на пиратов. «Дорогой друг, ты же понимаешь, что на слово я тебе не поверю» задумчиво покачал головой командор. «Да и контракт прибыльный недавно заключил, так что придется немного повременить. Сделаем так. Заплачу тебе сейчас 5% от указанной суммы. Куплю поисковый зонт и приводной маяк. Ты сам запрограммируешь им переход. Посидишь некоторое время у меня на судне. Апартаменты я тебе предоставлю. Если отзыв с маяка придет, переведу в банк оставшуюся сумму, а ты назовешь код доступа. И разбежимся, довольные друг другом». «Согласен!» — заулыбался старик-мусорщик. Он даже не надеялся на такой исход разговора. Видно, пирата сильно заинтересовала скрытая система, раз не стал даже торговаться. Комендор с кривой улыбкой смотрел в закрытую дверь, куда матрос увел гостя. «Дорогой друг, Риган, я правильно понял твою мысль?» — раздался ехидный голос со стороны его помощника Тоя. «Правильно!» «Потеря 5% от названной суммы за такой подарок — хорошая цена», — повернулся к нему командор. «Пусть старик нам напоследок еще послужит». «Ха-ха-ха, старый хрыч будет уверен, что ты выполнишь свою часть договора и переведешь деньги в банк», — рассмеялся той. «Переведу, без обмана. не убирая с лица кривую улыбку, кивнул пират и, подмигнув заместителю, добавил. «Первую часть. Пусть старик насладится богатством. У нас на судне». «Ага, а остальные денежки упадут на счет недотепи банке, специально созданном для дорогих друзей». Согласно покачал головой той. «Эх, один старик оказался», — Махнул рукой командор. «Запроси он раз в десять меньше, я бы еще подумал. Хотя, накоин мне здесь на судне нужен? Отпускать его нет смысла. Старый маразматик может продать сведения еще раз кому-нибудь другому. Таким куском делиться не хочется». Центр управления флагмана пиратской эскадры «Ха, вот мы и на месте!» — не соврал покойничек. Довольно потер руки той, поглядывая на молчаливого командора Ориганосака, прикипевшего взглядом к главному обзорному монитору центра управления. Вся пиратская эскадра вышла из прыжка. 20 кораблей составляли внушительную силу на окраинах этого галактического сектора. Неважно, что большая часть из них это переделанные гражданские транспорты. Пара судов все же были когда-то боевыми единицами. Не обманул, задумчиво протянул командор. Локатор наблюдает только многочисленные радиосигналы. Полевых станций не слышно. Ха, а это что за представление? Удивленно приподнял брови той и ткнул пальцем в ближнюю часть голограммы. Похоже, какой-то абориген пытается утащить наш маяк. Задачено почесал затылок аригансак получив данные отыски на судно. Ничем другим, кроме тягача, этот уродец с четырьмя двигателями быть не может. Сканер показывает наличие одного пилота в кабине корабля», — добавил Той. «Ага, вот и первый пленник наметился», — улыбнулся командор Риган и дал команду подчиненным. «Посади транспортным лучом эту калушу на вторую взлетную палубу. Пилота сюда, хочу на него сам посмотреть». Если это заброшенная колония, то универсальный язык ему должен быть знаком. Ну, а если нет, то придется использовать невербальные методы общения с дикарями. Поговорим». «Ты смотри», — пробормотал Той. «Анализатор атмосферы на это, по сути, не имеется». Сразу определил, что воздух воздух напало беготин для дыхания. «Странно», — задумчиво потер подбородок командор. «Этот тип вышел сам и даже не сопротивляется». «Хе-хе-хе, дикари частенько встречают пришельцев приветливо», — Усмехнулся Той. «Ага», — кивнул командор, — «пока некоторые жадные работорговцы не перегибают палку». «Согласен, жадность до добра не доводит», — облизнул губы Той. «Будь старик мусорщик сговорчивый, может, и остался бы жить. Но мы ж не такие. Без проблем набрать людей можно из-за жалкую кучку безделушек Ха -ха, мы не такие». Презрительно хмыкнул командор. Но опорная база для вылазок нам здесь совсем не помешает. А уж как пойдет дело, будет зависеть от вменяемости аборигенов. Так что что-то парни долго ведут пленника. Не понял, удивленно воскликнул той, подключивший через к внутренней системе наблюдения. Этот тип сам идет по коридору, а где десантники? Ах, не нравятся мне загадки, переглянулся с помощником командор. «Почему-то тянет по спине холодком неприятностей». Той дал команду из кино разыскать сопровождение и сразу получил картинку на глазной экран. «Ага, нашел. Ого! А гость не так прост. Видно, парни позволили себе некоторые непристойности по отношению к пленнику, а он размазал их по стенам. Живы негодники, но без сознания». «Чтоб вас подняло и грохнуло!» – недовольно проворчал командор. «Я же сказал привести, а не притащить!» Риган повернулся к офицеру безопасности. «А ты куда смотришь?» «Датчики контроля сигнализировали о нормальном состоянии людей. Я не думал, что пленник сможет справиться с шестью десантниками». Виновато опустил глаза офицер. о чем ты думал, когда непонятно кто шляется по судну, как у себя дома? А может, это диверсант?» Повысив голос, рявкнул на подчиненного командор. «Из коридора, ведущего к взлетной палубе, он бы все равно без сопровождения не вышел. А думал я об этом...» Недовольно скривившись, безопасник вывел данные на общий объемный монитор. «Вызови двух бойцов в тяжелых скафах!» Успокоившись, глянул на картинку командор и тише добавил. «Надеюсь, с ними безоружный пленник не справится, и пусть приведут его без члена вредительства. Не договоримся, я его потом отдам вашим людям на развлечение. «Не понял, а что за проблема с внешней обстановкой? Ничего опасного на мониторе не вижу». Офицер дал команду Искину, и тот подсветил на картинке несколько областей, расположенных вокруг эскадры. «Не нравятся мне эти тени», — кивнул на экран безопасник. «А что с ними не так?» — приподнял брови командор. «Да здесь кругом куча астероидов крутится. Может, простое отражение от крупных глыб?» «Отражение Искина отсеивает. А это именно отсутствие отражения от полевого облака, окружающего систему», — задумчиво покачал головой офицер. Такое впечатление, что эскадра окружена роем небольших машин под качественными маскировочными полями. «Э, — Ничего, — отмахнулся командор. — Если даже и так, пусть только сунутся ближе. На расстоянии выстрела крупного калибра маскировка уже не спасет. — На всякий случай подними отряд прикрытия с первой взлетной палубы. Там десятка-три хороших истребителей сидят без дела. Пусть пройдутся по периметру строя эскадры и посмотрят на эти тени вблизи. — Принято, командор, — кивнул офицер. Бойцы в скафах обнаружили в коридоре потеряшку и вежливо попросили проследовать за ними. Пленник сопротивления не оказывал. Через минуту он будет доставлен в центр управления. Саши не собирался возражать против сопровождения к руководству пришельцев, но встретившие его десантники оказались грубоваты. Вместо того, чтобы спокойно показывать дорогу, эти хамы решили направлять его тычками в спину. Первый раз демон стерпел, но на следующей развилке решил, что он и сам найдет дорогу, а парнишки могут немного отдохнуть. Обычным людям, даже с современным оружием, невозможно противостоять мечнику высшего уровня. Первое тело еще только сползало со стены, когда последнее отправилось в полет. Саш бил аккуратно, чтобы система жизнеобеспечения не подняла тревоги раньше времени. Биоскину требовалось некоторое время, чтобы с помощью полевых технологий древних незаметно взломать программу управления судном. Демон не спешил покидать основной коридор, используя различные сканеры для построения внутреннего плана судна. С таким типом кораблей Саш еще не встречался. Крисис с четырьмя взлетными палубами в знакомых звездных государствах ему не попадался. Биороботы-тараканы разбежались от демона во все стороны. Пролезть через систему вентиляции в большинство помещений было нетрудно. Усиленные фильтры и дополнительные датчики безопасности устанавливались лишь возле особо значимых помещений, но туда путь роботов пролегал по кабельным каналам, где такая защита отсутствовала. Двое громил в тяжелых боевых скафах, встретившие его у лифта, действовали гораздо дипломатичнее, жестами предложив пленнику следовать за собой. Демон без особых сложностей, даже не применяя магию, мог уложить и этих сопровождающих. Но бегать по кораблю, спасаясь от преследования, пока в его планы не входило. Как и рассчитывал Искин, начальство пришельцев должно заинтересоваться первым встреченным аборигеном. Почти зажав пленника между скафандрами, провожающие ввели его в центр управления. Это позволило Сашу и здесь беспрепятственно выпустить несколько роботов-тараканов. Массивные тела сопровождающих скрывали малюток от посторонних взглядов. Бьюиски обрадовался. В этом помещении канал доступа к внутренней сети на порядок быстрее, чем в коридорах, так что работа по взлому ускорилась. «Так-так...» Наклонив голову, на демона уставился капитан командора судна, судя по нашивкам на рукаве. «Дикарь, ты меня понимаешь?» Всеобщий диалект немного отличался от знакомого, но был понятен. В своем матерчатом комбинезоне, который имитировал биоскаф, и без оружия демон на самом деле выглядел дикарем. Штурмовик со снятым тяжелым вооружением и с отключенными защитными экранами тоже не казался опасной машиной. Но Ригенсак все же чувствовал непонятную угрозу, исходящую от пленника. ИСЭШ подключился к Эскину, но схема незнакомая, нужно время для перепрограммирования. Кстати, теперь понятно, почему никто не мог найти систему тени. Полевое облако вообще находится не в нашем секторе галактики. На самом деле робот-транспортник, доставивший нас сюда, не путал следы, а делал кучу дальних прыжков, чтобы добраться до нужного места. Вот почему поиски врагов Империи были обречены на провал. Даже лучший корабль-разведчик не имеет такой дальности хода без дополнительной заправки. Саш, а я-то думаю, почему это судно так отличается от знакомых кораблей?» Оказывается, оно строилось на заводах другого сектора, хотя и по известным технологиям. И, Саш, эти старые технологии сыграли злую шутку с человеческой цивилизацией. Ученые так и не постигли законы, лежащие в основе их создания, а просто копировали устройства. Вот почему прогресс замер на многие годы. Без знания основы нельзя шагнуть дальше. Единичные прорывы не позволяют ускорить цивилизацию в целом. Саш, ладно, работай, буду тянуть время». И, Саш, да, кстати, нас изволили посетить пираты. Забавные данные хранятся в памяти так называемого эскина судна. Это всего лишь очередная жалкая подделка под настоящее устройство. Люди давно забыли, как производить нормальных эскинов. Лови сведения по хозяевам. Скажу так, весьма беспринципные представители человечества. Понимаю. Кивнул Саш ожидающему ответ пирату, параллельно оценивая данные, скопированные биоискином из банка памяти судна. Обман старика-мусорщика Сашу не понравился, да и аура главных собеседников не блистала благодетельностью. «Значит, все же потерянная колония», — пробормотал себе под нос командор. С укором уставившись в глаза пленнику, он покачал головой. «Зачем нужно было бить моих людей? Теперь за тобой должок». «Невоспитанные типы», — независимо передернул плечами Саш. «Право сильного никто не отменял», — улыбнулся командор. «Это они-то сильные». Приподнял бровь демон. Пикировка в разговоре его устраивала. Биоскин трудился безостановочно. «Ты же здесь!» Хорошее настроение не спешило покидать пирата, хотя холодок неприятностей тоже никуда не делся. «Зачем пытался украсть мой маяк?» О, «Ах, это ваш маяк!» «А я-то думал, прошлый посетитель системы решил компенсировать уничтожение моего корабля!» Нагло ухмыльнулся Саш. Некоторое время пират не мог ничего ответить. Мысли лихорадочно проносились в голове Ригана Появилось хоть какое-то объяснение непонятному чувству тревоги Старик-мусорщик не успел хорошо обследовать систему А сразу рванул к обнаруженному кораблю А ведь здесь могли находиться и другие суда незнакомого типа Это обстоятельство сильно осложняло обстановку Значит, здесь не только потерянная дикарская колония Но и кто-то еще более цивилизованный А значит, и более опасный «Пират не испугался, а лишь насторожился. Не зря он прислушался голосу интуиции и взял с собой всю эскадру. Возможно, придется решать проблему силовым способом. Вряд ли у чужаков здесь большой флот, но полевых каналов связи сканеры не засекли. Следовательно, все козыри на руках у пиратов». «К тому старьевщику мы отношения не имеем», — соврал командор. «Но теперь я беру систему под свое управление». Судя по колоши, на которые тебя посадили на взлетную палубу сил для сопротивления, у вас здесь немного. Советую перейти под мое покровительство. И, Саш, фух, ну и накрутили защитных модулей изготовители подделки под искусственный интеллект. Еле успел. Искин судно под моим контролем. Сразу скажу, заводы в этом секторе галактики строят технику несколько лучше по характеристикам, чем в империи твоей жены. Даже это довольно старое судно, мощнее современных кораблей империи. Саш... Предлагаешь взять его себе? И, Саш, а чего добро пропадать? Теперь оно под нашим полным контролем. К сожалению, не могу этого сказать об остальной эскадре. Посмотрел я записи командора в базе эскина. Капитаны других судов, те еще негодяи. Видно, начальство двигало вверх людей определенного сорта. Даже при капитуляции флагмана сдаваться это, братья, не будет. Придется повоевать. Саш, ну мы это и планировали. Пусть пилоты потренируются в боевых условиях. Исаш, Я бы не стал называть условия боевыми. Преимущество маскировки и защиты на нашей стороне. К тому же, хотя полевые торпеды не такие мощные, как корабельные, но у нас на штурмовиках их много. Еще скажется преимущество мысленного управления мощности искинов. На наших машинах командные центры намного лучше, чем на флагмане пиратов. Я уж молчу об их простых машинах. ИСЭШ. «У нас пока 40 тренировочных штурмовиков, а здесь два десятка разномаслых посудин плюс приличное количество системных машин. Пилотам придется покрутиться, гоняя это стадо». «Право сильного, говорите?» Задумчиво в упор посмотрел на командора Саш. «Ну что ж, тогда предлагаю вам сдаться». Спокойный взгляд холодных глаз пленника проморозил командора до самого мозга. Риген догадался, что он где-то допустил ошибку, но пока не мог понять где. Эскадра на марше направляется в сторону обитаемых планет. Противников вблизи не видно. Орбитальных крепостей возле планет тоже нет. Тогда на чем основана уверенность пленника? Я что-то не пойму. То ли вы шутник, то ли идиот, не сводил пристального взгляда собеседника командор. А вы как думаете? Улыбнулся Саш. Он легко коснулся ладонями брони стоящих рядом охранников. Несколько секунд ничего не происходило. А потом бронированные туши начали заваливаться и через мгновение грохнулись на пол Даже не предпринимая попыток сохранить равновесие или подняться Силовым приемом мечников никакая броня противостоять не могла Удар наносится по телу оператора за защитной оболочкой Будь то материя, поле или заклинание Именно из-за этого сильные маги старались изучить техники использования внутренней силы мечников Они живы, но без сознания С недоумением, посмотрев на командора, прокомментировал картину его заместитель Той, сверившись с информацией от системы контроля. «Это раз!» — кивнул Саш. Он поднял руку и, сделав жест ладонью, указывая на собеседников, добавил. «Это два!» Автоматические турели обороны мгновенно выскочили из боксов на потолке и нацелили излучатели на людей в помещении центра. «Эта тварь запустила в сеть вирус!» — воскликнул Той, выхватывая личный игламет. Саш сделал очередное движение ладонью. Невидимая сила вырвала оружие из рук пирата и неведомым образом перебросила демону. «Сион! Надо же так вляпаться!» — скривился командор. В отличие от импульсивного помощника, он сразу понял, что полное управление защитными турелями у гостя, поэтому даже не стал доставать оружие. Остальные офицеры центра просто с недоумением озирались по сторонам, до конца не понимая, что происходит. «Захват руководства судна вам не поможет», — с усмешкой покачал головой Риган. «Остальных капитанов эскадры я приучил действовать самостоятельно. У вас нет флота, и даже гибель моего флагмана не спасет систему от захвата». «Ха, вы так думаете?» Саш бросил косой взгляд на объемный монитор, где появились точки его штурмовиков, окруживших строй пиратских кораблей. «Тяжело парням придется, но противников не так много, и машины у них небольшие». Поробормотал той, растирая руку. Сила, вырвавшая оружие, хорошо потянула мышцы на ладони. Но мои друзья их по-прежнему не видят, бросил вопросительный взгляд в сторону гостя командор. Вы догадливы, улыбнулся Саш. Самое время предложить подчиненным сдаться. Канал связи я вам включил. Риген взглянул на общий экран, на котором появились озабоченные лица капитанов, уже долго не получавших распоряжений от командования. «Парни, у меня диверсия. Проклятые псионы подстроили ловушку. Флагман под их контролем. Вести бой не могу. Решение за вами». Риган с вызовом посмотрел в глаза наглому захватчику. Призывать подчиненных к капитуляции он не стал. К сожалению, его же хитрость по сохранению координат системы сейчас сыграла с пиратами злую шутку. Суда не могли удрать, ведь все исходные данные для прыжка рассчитывал Искин Флагмана. «Вас понял». «Буркнул капитан еще одного военного судна, второго по величине в эскадре». «Беру управление на себя. Мы вас выручим, командор, но сначала превратим в пыль поверхность планет». Риган улыбнулся и театрально развел руки, намекая, что он тут ни при чем. Это действия противника привели к такому финалу. Но улыбка очень быстро пропала с лица командора. Объемный монитор транслировал картину боя, точнее «Бойни». Невероятно скоростные машины противника применили неизвестное оружие. Силовые щиты кораблей быстро сдохли, и удары посыпались по корпусам и двигателям. Подъем слетных палуб и трюмов многочисленных системных судов ни к чему не привел. Юркие, почти невидимые машины противника прорывали внешнюю оборону, попутно сбивая некоторое количество пиратских истребителей и штурмовиков. Почему-то боезапас у противника не заканчивался». Атаки продолжались до тех пор, пока даже самые упертые капитаны не осознали бесполезность сопротивления. Парочка неудачников уже рассыпалась на куски, добавив аргументов для выбора правильного решения.